ректорат вот еще немного про будущих докторов как их готовили вообще нас постоянно привлекали к каким то удивительным делам не то чтобы эти дела были так уж загадочны но мы не совсем понимали причем тут наши затюшкаренные братья апофеозом явилось ночное дежурство в ректорате не ректор уж там сидеть ночью у нас чего брали сотрудника и брали учащегося всех по очереди по графику приглашали вечером к ректору в кабинет и велели сидеть там в ожидании событий, воздушной тревоги или еще чего. Вдруг какой-нибудь полуночный слесарь возьмет и родит летучую мышь, или оживут в своих банках несостоявшиеся младенцы, будущие генералы и губернаторы, или лопнет труба с третичным сифилисом, или поправятся и убегут все пациенты. Настала и моя очередь. У меня был один вопрос, где лежать и спать. Там был всего один диван. А в пару мне дали учительницу гистологии, достаточно юную. Это я теперь так думаю, оглядываясь назад. Тогда же мне казалось, что между нами пролегла непреодолимая дистанция. Она, по-моему, считала иначе и вела себя несколько нервно и суетливо. Мы сидели и ждали, когда грянет какая-нибудь захудалая беда. Но кроме звонка невменяемого водопроводчика, который отвинтил в подвале кран, ничего не случилось... Так что учительница меня отпустила, и вопрос с диваном решился. Может быть, она поджидала более опытного дежурного. Теперь-то я понимаю, что это было искушение властью. Я сидел в ректорате и правил судьбами. Сатана брал меня за плечо, разворачивал взором к территории института и обводил окрестности махом когтистого крыла. Он предлагал мне все богатства мира — столовую, морг, военную кафедру и крохотную звездочку в небе. «Все это будет твое», — обещал сатана, — «только учись хорошо и поступи в аспирантуру». Я сказал, «Отойди от меня, сатана».